Зарислав Степанов. Опасная планета. Никто не ожидал неприятностей во время полета. И когда космический корабль разбился на чужой планете, уцелевшим после аварии пришлось приложить много усилий, чтобы выжить среди враждебных животных и растений. Это увлекательная история с невероятными приключениями, опасностями и сложными взаимоотношениями между героями на опасной планете. Глава 1. В космопорте планеты Сеннис находились двое мужчин. Один из них по имени Нейл Иннес руководил погрузкой экспедиционного снаряжения на борт космического корабля рейсом сеннис Теллер. До старта оставалось около 20 минут. И у них еще было время для того, чтобы с помощью автоматов загрузить последние контейнеры, доставленные в космопорт грузовым каром. Время от времени Нейл мысленно отдавал команды и с долей беспокойства поглядывал в сторону здания космопорта. «Не волнуйся, он придет!» Саймон, его приятель, вытащил руки из карманов и посмотрел на небо. «Но осталось пятнадцать минут!» — возразил Нейл, проследив за тем, как очередной контейнер исчез в грузовом люке пассажирского корабля. «Он придет!» — без тени сомнений в голосе повторил Саймон. «Ты лучше проследи за погрузкой охотника, иначе сбежит!» «Никуда он не денется!» — с уверенной улыбкой заверил его Нейл. «Этот пузырчатый мешок побывал вместе с нами на добром десятке планет и до сих пор не предпринял попыток расстаться с нами. К тому же...» — Нейл почти весело улыбнулся. «Стэн утверждает, что это чудовище. Его слушается и даже понимает». Нейл хихикнул и добавил. «Представляешь, Саймон, иногда он с ним разговаривает. Точно тебе говорю!» заверил Нейл своего приятеля, заметив его недоверчивый взгляд. «В самом деле, сам вчера видел. Это его дело». Саймон согнал с лица улыбку и озабоченно посмотрел на часы. «Осталось шесть минут». Весь их экспедиционный груз, включая и охотника с неизвестно какой планеты, находился уже на борту корабля, в то время как Стэна все еще не было. «Может, он передумал?» Нейл вопросительно посмотрел на Саймона и увидел, как глаза босса сузились и превратились в щелочки. «Не говори ерунды!» — сквозь зубы выговорил он. «Стэн не мог так поступить!» «Ну, не знаю!» Нейл мысленно подключился к локальному каналу связи и набрал номер Стена. Несколько секунд он вслушивался в едва слышимый шелест, затем негромко выругался и отключил связь. «Не отвечает!» — сообщил он спустя несколько секунд. «Наверное, все еще возится с компьютером», — почти спокойно предположил Саймон. «Сам понимаешь, без Стена в этом деле нам не обойтись!» «Знаю!» Нейл вздохнул и снова повернулся к зданию космопорта. Оттуда на приличной скорости бесшумно приближался магнитный кар, внутри которого виднелась чья-то голова. Секунд через пять Нейл сумел распознать лицо Стена. «Наконец-то!» С удовольствием и облегчением воскликнул он. «Ни о чем не спрашивая». Саймон повернулся и удовлетворенно качнул головой. Другого он и не ожидал, Стэн не мог не приехать. Операция, которую они разрабатывали почти целую неделю, используя для этой цели специальные компьютерные программы, была слишком сложной и рискованной, чтобы в последний момент кто-то из их группы позволил себе выйти из игры. Всем им был нужен космический корабль. И не просто корабль, а космическая система с искусственным интеллектом, Оснащенный немыслимой по совершенству техникой и оружием. Также Саймон хотел, чтобы на борту корабля имелись биосинтезаторы, летательные аппараты и исследовательская техника. Все это, а возможно и кое-что еще, находилось на борту Хорста, блестящий корпус которого виднелся в какой-то сотне метров. Корабль этот очень понравился Саймону, и он решил захватить его, а затем использовать в своих целях. Правда, на борту, кроме экипажа, находились также пассажиры, Но Саймон с самого начала намеревался высадить их на какой-нибудь планете. А на базу дать сигнал, будто бы при выходе из-под пространства корабль потерпел аварию, а все пассажиры погибли от немыслимой перегрузки. Подобный план полностью устраивал Саймона, но оставались некоторые неясные моменты, прояснением которых как раз и занимался Стэн. Он был профессионалом по исследовательским системам и мог, играясь, сложить из двух таких систем нечто такое, чему и название трудно было бы придумать. Обычно Саймон использовал Стена для проникновения в какой-нибудь банк данных при помощи компьютера или для подключения к секретному мыслеканалу. Когда магнитный кар шумно остановился в метре от ног Нейла, открылся защитный купол, и они увидели вспотевшего Стена. «Но как?» — сразу спросил Саймон. «Все в порядке», — быстро ответил Стэн. «Почему так долго?» — спросил Саймон, занимая место рядом с ним внутри кара и, давая знак Нейлу, следовать его примеру. «Босс, там была такая защита, что я едва сумел пробить ее. Эти парни здорово поработали, прежде чем придумали ее». Стэн усмехнулся, а кар медленно тронулся с места. «Чтобы вытащить необходимую нам информацию, мне пришлось подключить параллельно два новейших компьютера, а самому сесть на канал мысли связи». «Надеюсь, ты не оставил следов?» — сквозь зубы спросил Саймон, разглядывая корпус корабля. «Нет», — уверенно ответил Стэн. «Иначе я ничего не смог бы вытащить оттуда». Он на секунду замолчал, а затем с долей сомнений в голосе спросил. «Ты по-прежнему считаешь, что этот корабль так уж необходим нам?» «А ты?» — вопросом на вопрос ответил Саймон, при этом даже не посмотрев на него. «Не знаю», — умолчав, проговорил Стэн. «Но раньше мы вполне обходились без него». К тому же мы можем нарваться на неприятности. «Можем», — согласился Саймон, «но только в том случае, если в наших планах произойдет сбой. Но я надеюсь, что все будет так, как мы рассчитали». Саймон на секунду замолчал а затем добавил, «Как и раньше, главная роль в реализации наших планов отводится охотнику». «Он уже на корабле?» — спросил Стэн, «продолжая управлять каром». До корабля оставалось совсем немного. «Да», — вместо Саймона ответил Нейл. Я сам руководил посадкой охотника и погрузкой нашего снаряжения. Будем надеяться, ничего непредвиденного не произойдет. Стэн остановил кар в нескольких метрах от трапа корабля и посмотрел на босса. Через несколько минут Хорст должен был стартовать, и все пассажиры давно уже заняли свои места. «Идем», — приказал Саймон и первым выбрался из кара. «Когда корабль уйдет в подпространство, ты, Стэн, отправишься в грузовой отсек и посмотришь, как там охотник. Ты все понял?» «Чего ж тут непонятного?» Стэн на ходу пожал плечами и первым взбежал на борт корабля. Подождав, пока поднимутся Саймон и Нейл, они вместе направились в пассажирский салон и заняли места. Корабли типа «Хорста» были небольшими и имели в поперечнике не более полукилометра. По этой причине на борту отсутствовали магнитные капсулы и единственным средством передвижения были воздушные ленты. Они непрерывно функционировали все время, пока корабль находился в полете. Когда Саймон со своими людьми встал на одну из таких лент, корабль плавно стартовал и быстро стал набирать высоту по вертикали. «Через шесть часов мы будем на орбите Деррона, немного взволнованным голосом проговорил Стэн. «Хм», — невнимательно ответил Саймон, занятый своими мыслями. Нейл промолчал вообще и только позволил себе скосить на Стэна глаза. Тот своим поведением его настораживал, и если бы не знаний в области кибернетики, которыми Стэн обладал, он бы, пожалуй, отказался участвовать вместе с ним в этой операции. Но Нейл об этом никому ничего не сказал и продолжал спокойно разглядывать затылок Саймона, одновременно сжимая вспотевшей рукой находившийся у него в кармане блок мысли-связи. «Ты знаешь, как добраться до грузового отсека?» — спросил Саймон, обращаясь к Стену. «Странный вопрос. Проверь охотника и возвращайся обратно». «До поры до времени делай вид, что с нами не знаком», — проговорил Саймон и, не обратив внимания на его замечание. «И вообще», — Саймон улыбнулся и повернул к нему голову. «Постарайся познакомиться с какой-нибудь девушкой, если получится, конечно», — добавил он, продолжая улыбаться. «Зачем это?» — насторожился Стэн. «Не будешь скучать», — пояснил Саймон. «Я не скучаю», — сдержанно ответил Стэн и спрыгнул с дорожки для того, чтобы перейти на другую. «Минут через десять я вернусь», — крикнул он и махнул рукой. «Проверь защитное поле охотника!» — напутствовал его Саймон и вместе с Нейлом медленно скрылся за поворотом. Стэн что-то буркнул себе под нос, затем перешел на дорожку, которая за полминуты довезла его до грузового отсека. Пробравшись ровными рядами к сектору, в котором аккуратно был сложен весь их груз, Стен чисто машинально пересчитал с десяток контейнеров, в которых находилось снаряжение, необходимое для выживания на чужой планете. Сделав это, он остановился перед куполом, внутри которого находился охотник. Что он представлял собой на самом деле, никто из них троих точно не знал. Охотник, правда, напоминал им несколько земных существ, которые самым немыслимым образом смешались в одно целое, образовав тем самым невиданные до создания. Во-первых, у охотника отсутствовали постоянные облики формы. Например, у него время от времени с тела появлялись какие-то тонкие конечности, которые могли быть и лапами, и ногами. Понять, что именно это такое, было невозможно. Также у него имелся кожаный капюшон, который временами нагревался теплым воздухом, позволяя тем самым охотнику подниматься в воздух на несколько метров и парить. То же самое касалось и головы этого диковинного существа. Иногда она появлялась при вполне обычной шее, и можно было даже разглядеть пасть, усеянную мелкими зубами, и три белых глаза, которые из-за отсутствия век постоянно таращились на тебя, и было непонятно, то ли охотник смотрит, то ли спит, если он вообще когда-нибудь спит но в определенное время голова охотника, как и все остальные на его теле, растворялись, а по его спине блуждало три белых глаза, которые в зависимости от настроения их хозяина то находились вместе, то располагались невообразимыми способами. Один мог находиться на животе, второй на одной из конечностей, а третий, к примеру, мог преспокойно лежать на земле рядом с охотником, а затем каким-то образом возвращаться к нему обратно на спину и присоединяться к остальным.